Коварство болот Есть в Подмосковье озеро Долгое. О нем рассказывает геолог Флук. В мае мы делали на озере промеры, а в июне я познакомился с летчиком сельскохозяйственной авиации. Он производил опыление как раз в том районе. Интересно, как выглядит Долгое с воздуха? Оно на вашей трассе? Долгое? Нет этого озера. Там теперь болото. Как это нет? Я в нем месяц назад купался. Но летчик стоял на своем. Недолго думая, мы оседлали коней и поехали к озеру. Его действительно не было. Мы увидели лишь густые заросли какого-то растения, похожего на алоэ. В воздухе, подхваченные ветром, кружились белые осыпающиеся лепестки его цветов как это озеро могло так быстро зарасти. Солнце зашло. Мы развели костер и улеглись спать. А утром... Что за наваждение? Вот это маскировка! Летчик даже рассердился. Перед нами было чистое водное зеркало. Через прозрачный полутораметровый слой воды виднелось дно, сплошь заросшее зелеными кустиками. Это телорез, растение, поднимающиеся на поверхность воды во время цветения. Происходит это потому, что в листьях и стеблях накапливается углекислый газ, и телорез становится легче воды. На солнце он утяжеляется, у растения образуются плоды, запасы крахмала в нем увеличиваются, и растение снова опускается на дно. На этом дело не кончается. К осени количество углекислого газа в листьях и стеблях опять увеличивается, растение снова всплывает. Накопив крахмал, оно вторично опускается на дно. Зимовать. Так маскируется озеро, которому еще далеко до старости. Пока оно молодо, вода в нем чистая, прозрачная. Не поселился еще в нем враг, мох-торфяник. Но каждый год потоки дождевой воды и речки, впадающие в озеро, приносят песок, глину, ил. Постепенно оно все больше мелеет. Поверхность озера покрывается зеленью. Идут годы, и все меньше остается открытых участков с чистой водой. Умирая, растения и животные падают на дно. Так приходит старость озера. Оно превращается в болото. На месте глубокой воды появляются кочки, густой камыш, тростник. Среди них разбросаны островки, покрытые густой травой, яркими цветами. Только встанешь на такой островок, и ноги начинают погружаться в густую цепкую грязь. Под коварными островками топь. Особенно опасные коварные болота, образующиеся на заливных лугах обманутый видом песчаных полос на таком болоте, человек делает несколько шагов, и его быстро затягивает трясина. «Выбравшись из глубокого леса, пишет писатель Мельников-Печерский, где сухой валежник и гниющий буреломник высокими кострами навалены на сырой полотистой почве, путник вдруг как бы по волшебному мановению встречает перед собой цветущую поляну». Она так весело глядит на него, широко, раздольно расстилаясь среди красноствольных сосен и темнохвойных елей. Ровная, гладкая, она густо заросла сочной свежей зеленью и усеяна крупными бирюзовыми незабудками, благоухающими белыми кувшинками и ярко-желтыми купавками. Луговина так и манит к себе путника. Сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному понежится на душистой, ослепительно сверкающей изумрудной зелени. Но пропасть ему, если ступит он на эту заколдованную поляну. Изумрудная чаруса с ее красивыми, благоухающими цветами, с ее сочной, свежей зеленью, тонкий травяной ковер, раскинутый на поверхности бездонного озера. У лесников чаруса словет местом нечистым заколдованным. Они рассказывают, что на тех черусах по ночам бесовые огни горят, ровно свечи теплятся. Известно много правдивых рассказов о том, насколько опасны для человека такие места. Если вам случится ходить по болотам, не забудьте взять с собой длинную палку. Провалившись в трясину, надо скорее лечь и опираясь на палку, постараться спокойно, без рывков, вытащить одну за другой ноги. Исследуя эти гиблые места, ученые объяснили загадку Топи. Под Чарусы скрываются так называемые гидрологические окна, глубокие провалы в земной коре, заполненные песком и водой. Твердой породы тут нет. Нашли свое объяснение и болотные бесовые огни. Как оказалось, за ними скрывается совсем простое природное явление, а между тем оно и в наши дни порой пугает суеверных людей. Я впервые услышал о болотных огнях от своего отца, большого любителя загадочных историй. Помню, как в один из зимних дней он прочитал мне и моим школьным друзьям историю, приключившуюся еще в прошлом веке с одним молодым парнем, гимназистом. Прошлым летом, Я отдыхал у своего товарища по гимназии в Черниговской губернии. Лето было холодное и дождливое. Целыми днями мы сидели дома, тоскливо глядя в окна. Мелкий, непрекращающийся дождь отбивал всякую охоту куда-то пойти или поехать. А картина, открывавшаяся из окна дома, настраивала на еще более печальный лад. Невдалеке, у опушки чахлого леса, виднелось деревенское кладбище. Рядом протекала небольшая речка. В весеннее время она заливала кладбище, размывала старые могилы. Как-то раз, после обычного пасмурного и ненастного дня, наступила прекрасная лунная ночь. Такие ночи бывают только на Украине. От дождей во дворе было еще очень сыро, и мы любовались прекрасной ночью сидя на балконе дома. Все принялись рассказывать, и у каждого в запасе оказалось достаточно всяких сказок. Говорили о привидениях, являющихся в старом доме соседней усадьбы, о мертвецах, по ночам встающих из гробов, о проказах домового, да мало ли еще о чем. Иные рассказчики простодушно верили этим выдумкам, другие же умели показать и обратную сторону. Страшный рассказ оканчивали самым неожиданным образом. Все привидения и чудеса сводились к какому-нибудь простому недоразумению. Наконец темы истощились, и все приумолкли. «А что, молодой человек?» — сказал вдруг хозяин, обращаясь ко мне. «Согласились бы вы теперь, наслушавшись всякой чепухи, отправиться на кладбище?» «Все взоры обратились на меня». Наверное, думали, что я, молодой человек, гимназист всего лишь пятого класса, откажусь от такого предложения. Сердце у меня ёкнуло, но я ответил, отчего же, с удовольствием. Я считал малодушным отказываться от принятого решения и тотчас же отправился в путь. Вышел за ворота и повернул по направлению к кладбищу, не испытывая ни малейшего страха. До леса я добрался благополучно, но когда пришлось плестись по болоту, я завязнул по колено и чуть было не вернулся назад. Если бы не луна, которая освещала все кочки и трясины, неизбежно погиб бы в болоте. Добравшись до кладбища, я хотел уже отправиться обратно, но вдруг в трех сажениях передо мной показалась длинная прозрачная фигура какого-то существа. С распростертыми руками оно стояло на месте. Я никогда не верил в привидения и с улыбкой слушал повести чересчур доверчивых рассказчиков. Но теперь привидение стояло передо мной. Мысли мои перепутались. Я ни минуты не сомневался в действительности страшного призрака. Дрожа от волнения, я повернул назад, и двинулся по кочкам, не смея оглянуться назад. Авось, думалось мне, — оно пропадет. На середине болота возвышался небольшой остров, совершенно сухой. Он был покрыт молодым березняком. Добравшись до этого места, я не утерпел и оглянулся. Какой же был мой ужас, когда в пяти шагах я увидел то же самое страшное привидение. Оно махало теперь руками, и лес, озаренный луной, сквозил через него. Я был уже не в силах владеть собой. Подул ветерок, привидение заколыхалось, задрожало и опять замерло. Я стоял на месте, точно прикованный. Ноги отказались повиноваться мне. Как прошел я остаток болота, не помню. Достигнув твердой земли, Я опять не утерпел и оглянулся. Привидение двигалось следом за мной. Тут уж я не выдержал и сколько хватило сил, бросился бежать. Можно себе представить ужасу и верного человека от такой встречи. Между тем причина, вызывающая болотные призраки, как уже сказано, совсем проста. Каждый знает, что различные тела загораются при разной температуре. Но есть и такие вещества, которые самовоспламеняются. К их числу относятся химическое соединение фосфора и водорода. Фосфористый водород — газ с запахом тухлой рыбы. Он вспыхивает и горит светлым пламенем, когда попадает на воздух. На болотах, а также на кладбищах, в заболоченных низинах этот газ образуется в результате гниения растительных и животных организмов. Вот почему в таких местах можно увидеть это явление. То гаснут, то вспыхивают в разных местах, колышутся бледные огоньки, которые старой поверье связывали с непрекаянными душами мертвецов. Выходящий из-под земли фосфористый водород самовоспламеняется и сгорает на воздухе. Так просто и естественно выглядит это таинственное явление природы после того, как мы узнаем его происхождение.